Во владении Раи земля пребывает в виде займа, аренды. Они из разных злаков сеют и жнут все, что хотят, дают из этого харач, именуемый Десятиной, и другие дани, а сами используют землю как угодно. И чтобы земля не стала пустошью, пусть пашут, сеют и обрабатывают, и исправно платят дань. И пусть никто им не мешает и не трогает их. И так пусть продолжается до их смерти. А когда умрут, на их место встают их сыновья и содержат землю, как сказано, выше. А Всевышний Бог знает больше всех, и Его наставления самые древние. Было, наверное... Лишь одно единственное существо в этой огромной империи, которого не касались Сулеймановы законы. Были для него словно марево в пустыне, словно мрак над морской пучиной, словно волна над мраком, а над ней облако или птицы, летящие рядом, недостижимые, неисчислимые и неуловимые, как прах развеянный. Роксолана Великая Султан Шахосеки. Что ей? Все Сулеймановы кануны, если нельзя уничтожить самый страшный, оставленный Фатихом? Пусть власть унаследует самый достойный для сохранения единства порядка и мира в государстве, убив всех своих братьев с их детьми, внуками и правнуками мужского пола. А самым достойным Будто у древних евреев из Библии непременно считался перворожденный, самый старший, Мустафа. Ее же сыновья должны быть убитыми. И не уничтожить, не забыть, ни изменить закон Фатиха было невозможно, ибо он стал уже обычаем, а согласно обычаю давность и есть наивысшая сила. Роксолана ждала, когда сможет превзойти даже эту страшную силу. Иногда ловила себя на мысли, что становится похожей на Валиде. Горькая улыбка на устах, пересохшие почти черные губы. А в душе тьма сгущается все больше и плотнее. Неужели султан не видит состояние ее души? А Сулейман упрямо не хотел даже слушать о каких бы то ни было изменениях в законе Фатиха, но и не провозглашал наследника трона. Время от времени вел осторожные беседы с великим муфтием, ждал, чтобы тот дал какой-нибудь совет, исходя из очевидности и подлинного положения вещей. Мустафа, перворожденный, но и только, откололся от своего отца. Держит возле себя свою мать, словно хочет бросить вызов Падишаху, выразить перед всеми свое несогласие с его действиями. Право на трон имеют сыновья Хасеки, которые стала душой и сердцем султана. Он не хочет быть похожим на того греческого бога, который пожирал своих сыновей, но также не может пренебречь законам великого Фатиха. Где выход? Как согласовать закон с очевидностью? Абусаут тоже осторожно намеками, притчами давал понять султану, что право все же за Мустафой. Законы несовместимы с сердцем. Они не имеют сердца. Они выше всего даже государства, которое существует только благодаря существованию законов. Мустафу уже знают все правоверные, все Бейлербеги, беги паши, янычары, доблестное мусульманское войско. Не одно лишь первородство, но и личное достоинство, говорят за шах за Мустафу. С трех лет в пренебрежении и уничижении, в отдалении от Топкапы, собственно, был изгнанником вместе со своей матерью. Но впоследствии, выделяясь своим умом, обхождением, благородством, завоевал уважение вельмож, янычар, войска, всех честных мусульман. Султан не отрицал высоких достоинств своего самого старшего сына, даже гордился им. Его кровь — кровь османов. И все еще не переставал надеяться, что в Мустафе заговорит достоинство самое высокое — благородство. и самопожертвование, и он добровольно отречется от трона в пользу сыновей Хасеки.